растущие вокруг деревья, лишь в малой степени защищали от дождя. Слишком уж много воды лилось с небес. Триша накинула на голову капюшон понча и слушала, как капли барабанят по пластику, совсем как по крыше автомобиля. Машкара по-прежнему клубилась перед лицом, и Триша вяло махнула рукой, отгоняя зловредных тварей. Ничто не заставит их улететь, и они всегда голодны.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 Зрители ждали новенькие трибуны и фейерверки. Во второй половине дня дождь, ночью сухо, завтра солнечный день. 85-86 градусов. Все. Ни слова о пропавшей маленькой девочке. Триша не знала, радоваться ей или тревожиться. Она уже протянула руку к рычажку, чтобы выключить плеер. Батареек надолго не хватит, когда ведущая добавила. Не забудьте, что сегодня в 7 вечера...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 и груды мелкого камня между ними. Ливень прекратился, гром гремел далеко-далеко. Но дождик продолжал моросить, так что груды мокрого камня напоминали выброшенную из шахты пустую породу. Триша чуть отползла от края, встала и сквозь кусты направилась к журчащей воде. Начала сказываться усталость. Ноги гудели, но в принципе она чувствовала себя неплохо. Боялась, конечно, но уже не так, как раньше. Ее найдут. Заблудившихся в лесу людей находили всегда. На их поиски посылали самолеты и вертолеты. Лес прочесывали егери и лесники с собаками. И поиски продолжались до победного конца. А может, я спасусь и сама. Натолкнусь где-нибудь в лесу на охотничий домик, разобью окно, если дверь заперта, а хозяев нет, позвоню по телефону. Триша уже видела себя в охотничьем домике, которым не пользовались в прошлой осени. Мебель в выцветших чехлах, на полу медвежья шкура. Пахнет пылью и золой. Все это пригрезилось ей так отчетливо, что она даже уловила запах кофе. Домик пустовал, но телефон работал. Старый такой аппарат с тяжеленной трубкой, которую приходилось держать обеими руками. Она услышала свой голос, «Привет, мамик! Это Триша! Я не знаю, где я, но...» Она так увлеклась воображаемым разговором в воображаемом охотничьем домике, что едва не свалилась в быстрый ручеек, который вырывался из леса и скатывался по склону, усеянному мелкими камнями. Триша ухватилась за ветки ольхи, постояла, глядя на ручеек. Губы ее раздвинулись в улыбке. Ужасный выдался день. Все так. Просто отвратительный. Но удача наконец-то начала поворачиваться к ней лицом, а это уже немало. Девочка подошла к обрыву. Ручьёк переваливался через край, и чуть ниже его ждала большая скала. Вода падала на нее, поднимая стол брызг, над которым в солнечный день стояли радуги. Склон по обеим сторонам ручья выглядел скользким и ненадежным. Мокрый мелкий камень по тяжестью человека мог посыпаться вниз однако и здесь хватало кустов. И Триша подумала, что, поскользнувшись, она всегда сможет схватиться за куст, как схватилась за ольху, что росла на берегу ручья. «Вода ведет к людям», напомнила она себе и двинулась вниз по склону. Спускалась она осторожно, бочком, справа от ручья. Поначалу все шло хорошо, хотя склон оказался более крутым, чем казалось сверху, а камни выскальзывали из-под ног при каждом шаге. Рюкзак, вес которого она раньше не замечала, превратился в неуклюжего младенца, сидящего в кенгуру. Он словно двигался сам по себе, и при каждом таком движении Трише приходилось взмахивать руками, чтобы сохранить равновесие. Но пока особых проблем у нее не возникало, и ее это очень радовало, потому что, остановившись на полпути, уперевшись правой ногой в камень побольше, она посмотрела вверх и поняла, что подняться по склону она не сможет» поэтому другого пути, кроме как вниз, на дно ущелья, для нее не было. И она продолжила спуск. Три четверти склона остались позади, когда большое насекомое спикировало ей на лицо «Большое! Не мокрец или комар! Оса!» И Триша с криком взмахнула рукой, отгоняя ее. От этого резкого движения рюкзак сильно качнулся, правая нога соскользнула, и Триша мгновенно потеряла равновесие. Она упала, ударилась о камни плечом, да так что лязнули зубы, и заскользила вниз. «Вот дерьмо на палочке!» – простонала она, хватаясь за камни. Но лишь выковыривала их из земли и тащила за собой. Ладонь пронзила резкая боль, острый кусок кварца поранил кожу. Другой рукой она схватилась за куст и вытащила его вместе с корнями. Потом ступня правой ноги за что-то зацепилась – Тришу развернула, оторвала от земли, и она полетела вниз. Приземлилась на рюкзак. На нем и заскользила дальше, раскинув ноги, размахивая руками, крича от боли, страха и изумления. Пончи и свитер задрались до лопаток. Острые края камней царапали спину. Триша попыталась затормозить ногами, но левая зацепилась за вросший в склон валун. Тришу развернула и она покатилась вниз. Со спины на живот с живота на спину, снова на живот. Рюкзак то придавливал ее то она расплющивала его своим телом. Триша то смотрела в серое небо, то утыкалась носом в каменистый склон. Последние десять ярдов Триша проскользила на левом боку с вытянутой левой рукой, уткнувшись лицом в локтевой сгиб. Обо что-то крепко ударилось боком, так что затрещали ребра. И прежде чем она успела поднять голову, боль иголкой пронзила ее чуть повыше левой скулы. Триша вскрикнула, поднялась на колени, стукнула себя по щеке, что-то раздавило, естественно осу, кого ж еще? Открыла глаза и увидела, что вокруг нее ос этих полным полно, желто-коричневые насекомые угрожающе жужжали, готовые вонзить в незваную гостью наполненные ядом жала. Триша врезалась в сухое дерево, стоящее у подножия склона в 25 ярдах ручья. И на первой ветве, аккурат на уровне глаз девятилетней девочки, высокой для своего возраста, к стволу прилепилось серое гнездо. Растревоженные осы ползали по ветке и стволу. Другие вылетали из отверстия на верхушке гнезда. Боль пронзила шею Триши. Еще одно жало впилось в правую руку повыше локтя. Крича, как оглашённая, в панике Триша бросилась бежать. Тут же ее ужалили в левую руку, потом в поясницу, повыше джинсов, пониже задранной к лопаткам фуфайки. Бежала она к ручью. Не потому, что у воды будет безопасней, просто старалась держаться открытой местности. Сначала огибала кусты, потом, когда они пошли сплошняком, продиралась сквозь них. У самой воды остановилась, тяжело дыша, оглянулась, опасаясь преследования. Но нет, осы остались у своего гнезда, хотя и успели причинить немало вреда до того, как ей удалось оторваться от них. Левый глаз, а именно под него ужалила Тришу первая оса, почти полностью заплыл. «Если у меня повышенная чувствительность, я умру», — подумала она, но совсем не испугалась, потому что еще не вышла из состояния шока. Всхлипывая, скотящимися по щекам слезами, Она присела у ручейка, из-за которого и повстречалась с осами. А немного придя в себя, сняла со спины рюкзак. По телу пробегала дрожь. Укусы ужасно болели. Триша обхватила рюкзак руками, покачивая его словно куклу, и зарыдала в голос. Подумала о Моне, оставшейся на заднем сиденье каравана. Милой, доброй Монье-болонье с большими синими глазами. Не в такие уж далекие времена, когда ее родители собирались развестись и во время развода только Мона могла посочувствовать ей, утешить ее. Случалось, что даже Пепси не могла понять, что творится у нее на душе. Теперь же родительский развод казался сущим пустяком. Теперь возникли куда более серьезные проблемы, чем отношения взрослых, не сумевших ужиться друг с другом. Например, Осы и Триша подумала что многое отдала бы ради того, чтобы Мона вновь оказалась с ней. Однако смерть от укусов ей не грозила, иначе она бы уже умерла. Как-то она подслушала разговор мамика и их соседки, миссис Томас. Она жила в доме напротив. Речь шла о каком-то человеке, у которого была аллергия на ос. Через десять секунд после того, как оса ужалила его... — рассказывала миссис Томас. — Старина Фрэнк раздулся, как воздушный шар. Если бы при нем не было шприца с лекарством, он бы, наверное, задохнулся. Триша осторожно ощупала себя. Обнаружила не меньше шести укусов. Одно место на левом боку, повыше бедра, болело больше других, и Триша решила, что туда ее ужалили два или три раза. Царапин хватало и на спине, и на левой руке, которая особенно досталась на завершающей стадии спуска. Из многих царапин выступила кровь, все сильно соднили. Кровоточила и царапина на левой щеке. «Несправедливо», — подумала Триша. «Несп...» и тут ужасная мысль пришла к ней в голову. Какая там мысль? Она разом поняла, что по-другому и быть не может. Ее окмен разбился разлетелся на тысячи мелких кусочков, которые сейчас лежат на дне внутреннего кармана рюкзака. Иначе и быть не может. Не мог плеер пережить такой спуск. Дрожащие, запачканные кровью руки Триши с большим трудом справились с пряжками. Она откинула клапан, вытащила геймбой. Игрушки явно не поздоровилась. Дисплей разлетелся. От него остались лишь несколько осколков желтоватого стекла. Несомненно, та же участь постигла и начинку. Пакетик с чипсами порвался, и их крошки облепили белый корпус геймбоя. Обе пластиковые бутылки с водой и седж помялись, но не лопнули. Пакет с ланчем сильно расплющила, словно по нему прокатился дорожный каток. Чипсовые крошки налипли на него. В пакет Триша заглядывать не стала. Ее волновало совсем другое. Мой окман! думала она дёргая за молнию внутреннего кармана не замечая что по щекам катятся слезы неужели ее отрежут от голосов человеческого мира триша знала что этого она не переживет она сунула руку в карман и о чудо извлекла из него целехонький плеер провода которые она обмотала вокруг корпуса сползли с него но никаких повреждений триша не обнаружила Она держала плеер в руке, переводя взгляд с него на геймбой. И никак не могла поверить своим глазам. Как такое могло быть? Окман в целости и сохранности, а геймбой разбит в дребезги. Неужели такое возможно? Конечно же нет. Услужливо сообщил ей ледяной, отвратительный голос, зазвучавший в ее голове. Он только выглядит как новенький, а внутри все сломано. Триша размотала провода, вставила в уши наушники, положила палец на рычажок «Он-Оф». Она забыла про укусы ос, про комаров и прочую машкару, про царапины и ссадины. Тяжелые распухшие веки опустились, закрыв глаза. «Пожалуйста, Господи!» — взмолилась Триша. «Не дай моему окману сломаться!» И перевела рычажок из положения «Оф» в положение «Он». «Только что к нам поступила следующая информация» раздался в ушах голос ведущий. Женщина из Сенфорда сообщила в полицию о пропаже дочери. Она вместе с двумя детьми отправилась на пешую прогулку по участку опалаческой тропы, расположенному в округе Касл. Ее дочь, девятилетняя Патриция Макфарленд, вероятно, сошла с тропы и заблудилась в лесах к западу от ТР-90 и города Моттона. Глаза Триши широко раскрылись. И она еще 10 минут слушала радио, хотя радиостанция WCAS уже переключилась на музыку. Она заблудилась в лесу. Об этом известно полиции. Скоро начнутся поиски. Над лесом появятся вертолеты, ее будут искать егери с собаками. Ее мать должно быть перепугана до смерти. И, как это ни странно, Тришу это даже обрадовало. Удивляться тут нечего. Подумала она, полагая, что правота на ее стороне. Я еще маленькая, а потому нуждаюсь в должном присмотре. Если она начнет орать на меня, я скажу: ты же не могла прекратить цапаться с братом, и в конце концов, это вывело меня из себя. Я больше не могла вас слушать. Пепси бы это понравилось. Так и просится в книгу Виси Эндрюс. Наконец она выключила радио, вынула наушники из ушей, любовно погладила черный пластмассовый корпус, обмотала вокруг него провода и убрала плеер во внутренний карман рюкзака. Посмотрела на расплющенный пакет с ланчем и решила, что не сможет заставить себя заглянуть вовнутрь, разобраться в каком состоянии сэндвич с тунцом и оставшиеся печенье Туинкис. Зрелище-то будет печальное, Хорошо, хоть она съела яйцо до того, как оно превратилось в яичный салат. В другой ситуации эта мысль вызвала бы у нее смех, но вероятно запасы смеха у Триши иссякли. Колодец со смехом, который ее мать считала бездонным, временно пересох.